блэк если бы спросили меня что возникает перед твоим мысленным взором при слове париж я ответил бы эйфелева башня и собор парижской богоматери а при слове москва ответил бы кремль и храм василия блаженного а при слове нью йорк ответил бы эмпар стейт билдинг а прислове лондон ответил бы часы би б Вестминстерское аббатство, двухэтажные красные автобусы и, конечно, такси «Блэк Кэб». Был бы я поэтом, написал бы элегию «Блэк Кэбу». Но, к счастью, прежде всего для вас, слушатель, я пишу презренной прозой. Так что элегии не будет, а будет признание в любви. Но сначала немного истории. 1654 год. В Англии парламент принимает закон с таким витиеватым названием «Указание для управления кучерами Хакни в Лондоне и прилегающих местах». Хакни от французского «Окене» – небольшая лошадь, рекомендованная наездницам. Проходит 8 лет, и в 1662 году в первой карете Хакни дается лицензия на то, чтобы служить нанимаемым средством извоза. Это первое такси в мире, правда, само название «такси» возникло гораздо позже, но не будем спешить. У англичан спешка — признак дурного тона и плохого воспитания. К 1700 году более тысячи карет Хакни громыхали по центру и окраинам Лондона, распугивая кур и людей, а кучера их смущали прохожих, неслыханным сквернословием, настолько неслыханным, что королева Анна издала приказ штрафовать этих самых кучеров за каждое нецензурное слово на сумму в пять шиллингов, что сегодня составило бы 23,5 фунта. В 1834 году карете Хакни пришел конец. Лицензии были переданы более современным и удобным хэнсомовским кэбам названа так из-за имени его изобретателя Джозефа Хэнсома. Вместо четырех колес – два, вместо двух лошадей – одна. Большая маневренность, большая скорость, большая безопасность, меньше шума и, главное, гораздо более дешевое средство передвижения. Появление двигателя внутреннего сгорания автомобиля, оставим эти детали и перейдем к главному событию. В 1948 году рождается первый Блэк Кэп, Остин FX-3. Такси стало называться черным, потому что производителю было дешевле красить все машины одним цветом, черным. Теперь это не так. Блэк Кэпы бывают всех цветов радуги, но название своего не изменили. А спустя 10 лет FX-4 – самое знаменитое такси в мире. — Чем он так уж хорош? — спросите вы. — Во-первых, удобством. Если вы, например, носите котелок, самый английский из всех головных уборов, то вы сможете сесть в эту машину, не снимая его, не сгибаясь в три погибели. Котелок был придуман для наездников. Шляпа сидит на голове плотно, ее не могут сбить ветки деревьев, под которыми проскакал наездник, егерь или охотник. Блэк Кэп верен этой традиции. Вы можете сидеть в этой машине, не опасаясь того, что вы своим котелком упрётесь в потолок, то есть при желании можете его не снимать. Вы можете сидеть, вытянув во всю длину ноги, какого бы вы ни были роста, а не сидеть, скрючившись, как это часто бывает в других такси. Два аккумулятора Black Cab обеспечат вам яркий свет, так что читайте при любой погоде. Во-вторых, манёвренностью. Если вдруг вам понадобится поехать назад, потому что вы забыли дома упомянутый выше котелок, то Блэк Кэб развернется на пятачке, точнее на круге диаметром 7,62 метра, без всякого ерзания взад-вперед. Для Блэк Кэба нет непреодолимых преград. Но самое главное в Блэк Кэбе — это его кучер. Для того, чтобы стать водителем лондонского Блэк Кэба, надо сдать экзамен, известный под названием «знание» — «the knowledge». Слышу, когда тошный слушатель, знаток английского языка, говорит мне, «Что же это вы, Владимир Владимирович, ставите определенный артикль в перед существительным «knowledge»?» Это ошибка. Артикль здесь не нужен. поскольку не все слушатели разбираются в тонкостях языка Шекспира, вынужден сделать отступление. В отличие от русского языка, в котором нет артикля, в английском их целых два, слава богу, не три, как в немецком, определенный «в» и неопределенный «э». Какой следует использовать в том или ином случае, объяснить трудно, но я попробую. Возьмем предложение «Я увидел кошку». По-русски все понятно, человек говорит, что он увидел кошку, но по-английски это совсем не так. Можно сказать «I saw a cat», а можно «I saw the cat», и это будут разные кошки. Скажем, человек говорит «Сегодня утром я увидел черную кошку», по-английски это будет «This morning I saw a black cat». Речь идет не об определенной черной кошке а кошки вообще, в данном случае, черного цвета. Вы отвечаете ему, вон та черная кошка, которую ты увидел по-английски. Where is the black cat? What you saw. А это уже совершенно конкретная, определенная кошка, та самая, которую он увидел утром. Теперь возьмем существительное knowledge, знание. Само по себе оно нейтрально, в артикле не нуждается, хотя в сочетании с другими словами требует артикля. A knowledge of English is good to have, можно перевести как «хорошо иметь некоторое», то есть неопределенное знание английского. Но можно сказать «the knowledge of English is good to have», «хорошо иметь знание», конкретное английского. Если я запутал вас, то сори. Вернемся к нашим баранам. Если существительное «knowledge» не нуждается в артикле, почему экзамен, который должен сдать водитель Блэк Кэба, называется «the knowledge»? А потому что речь идет не о знаниях вообще, а о совершенно определенном, единственном в своем роде знании, которое относится исключительно к компетенции водителя Блэк Кэба для того чтобы получить зеленый бдж дающий право водить Black Cap по всему лондону водитель должен знать местонахождение не менее двадцатьд тысяч улиц самое короткое расстояние между любыми двумя пунктами лондона сколько времени потребуется в разное время суток с учетом часа пик и тому подобного чтобы добраться из пункта а в пункт б не менее двадцатьд так называемых points of interest, то есть представляющих интерес зданий, памятников, парков, видов и так далее. Экзаминатор может задать столько вопросов, сколько он считает нужным, и достаточно одного неправильного или неточного ответа, чтобы провалиться. Пересдавать экзамен после провала можно только через три месяца, и за каждую пересдачу надо платить. О экзаменаторах рассказывают чудовищной истории. Например, один брал два дротика и метал их в громадную настенную карту Большого Лондона, после чего предлагал абитуриенту определить самый короткий и скорый путь между этими двумя пунктами. Если сдающий протестовал, экзаменатор, чаще всего бывший полицейский, предлагал ему самому бросить дротики. В среднем будущему водителю Блэк Кэба требуется 3-4 года для успешной сдачи экзамена и получения заветного зеленого бэджа. Среди таксистов водитель Блэк Кэба – аристократ, в связи с чем я вспомнил вот какую историю. Нью-Йорк. В офис к крупной корпорации входит секретарь и говорит, «Сэр, в приемной вас ожидает шесть журналистов и господин из Нью-Йорк Таймс». Применительно к Лондону можно бы сказать «Сэр, вас на улице дожидаются шесть таксистов и джентльмен с блэк-кэбом».